Идея Еринка за Амшаник, а то кто знает, кого принес вечер. Девушка проворно убрала со стола свою тарелку и ложку и исчезла в сумерках, а Пасечник все еще спокойно вечерял, покачивая заснеженной головой. Какие только в Юге не обрушивались на эту голову, да не выветрили из нее ни человечности, ни гордости. Одни их ненавидят. а другие побаиваются. Звякнула калитка. На заросшее, не заезженное подворье не вошел, а вбежал человекик с винтовкой. Не оглядываясь, он сапогом распахнул калитку и тут же торопливо затоптал подборами, словно копытами. Здравствуйте, дед Ярослав. Здравствуйте вам. Затараторил человечек, засеменил к столу, заглянул одним глазом в тарелку, и его лицо хитренького чёрта прояснилось. Наварили голушек, натри пять в длину. Этот Кирюш, может, у вас в полиции такие варят голушки. А у нас обычные щи-панцы. Тихо ответил старик, не глядя на полицейа. А кто же их щипал? Не я Римка и Кирюша во все стороны бросает взгляды, в его буркалах мечатся меленькие, как головастики, зрачки. Вот с кем б я хотел повидаться, до да поговорить. Не трогай её. Она теперь не расстаётся с печалью. А может, я её развеселю её каким-нибудь кругленьким словцом? Потирает Кирюша руки, но лицо его отражает неуверенность. Жаль твоего времени, Кирюша, словно сочувствует ему старик. Вот лучше садись к голушкам и сел бы на дармовщину. Да уж вечереал. Насупился Кирюша, а глазами снова зыркает по всем уголкам. Это уже из муки нового урожая, из нового, на жерновах немного растёр пшеницы, а то окаменели теперь и ветряки. уродило же в этом году немного смягчилось лицо полицая на которое надвинулись острия ушей уродило да радости нет ну как твоя новая служба кирюша собирает морщины на лбу и не знает бодриться ему или сказать так как есть наконец смашет рукой и говорит правду ко всем чертям такую службу сегодня к примеру Был у нас двойной мордобой и от начальника полиции, и от Крайсландвирт. Пасечник ресницами прикрывает глаза. И кто же лучше мордует? Кирюша не улавливает насмешки и со злостью отвечает: Крайсландвирт. У него руки в кольцах с драгоценными камнями обьёт на отмышь, вот и оставляет на наших хороших дороги и следы. А потом при нас вытирают камушки носовым платком. Культура. Он повел плечом, на котором висела винтовка, так что нечем похвалиться мне. Эхэш, соглашается старик, даже черт не хвалится рогами. Кирюшов встрепенулся. Не насмехаются ли над ним? Вроде нет. Только кто разберет этого деда? И в старый печи огонь тлеет. Дед. Только о моей службе никому не звук. А как вы посмотрите на то, чтобы одолжить мне какой-нибудь бочончок мёда? Люблю сладкое дело. Поворачивает голову кульем, что и сейчас звучат пчелиным гудением. Не рассчитывай, Кирюша, на этот мёд, у него есть хозяин. Лучше сходи в лес и поищи там дикую борт. Это ж почему в лес? Оторопел Кирюша, Он сразу вспоминает, как убегал от партизан, и по его спине змеится страх. Разве ж у меня три головы на плечах? Чего не знаю, того не знаю, рассудительно отвечает дед. Раньше у тебя была одна голова, а теперь, как пошёл ты в полицию, не ведаю, чем там разжился. Разжился девятьюстами марками, что лежат недалеко от смерти. печали досады пробежали по лицу Кирюши и смыли с него всю хитроватость никогда ещё не было такого кровопролития как теперь так зачем же ты записался к тем кто нашу кровь проливает приневолили дед приневолили у кого нет своей воли того приневоливают снова будто спокойно говорит старик а Кирюша склоняет голову Что-то и в ней тревожное блуждает. Потом Искоса глянул на свою полицейскую повязку, подёргал её, проклятую скривился. "Тут «Вот и оно", сам себе говорит Гримич. И Кирюша чувствует и свою провинность, и приговор над собой. "Ваши внуки умнее. Подались в леса. А меня подвела безвыходность". Кто куда пошёл, я не знаю. Сейчас у людей дорог вроде больше стало, а жизни и хлеба меньше. Каждый по-своему зарабатывает хлеб. Кто насущный, кто кровавый. Пасечник поднимается с завалинки, идёт к комбару и выносит оттуда небольшую ладно запечатанную далблёночку. Бери, Кирюш. Это из моего улья. Теперь тёмные сжатые губы Кирюши улыбаются. Умный вы дед. Да всё равно не умеете жить на этом этапе. Я на вашем месте, живя пчёлами, такую бы сладкую развёл коммерцию, что святые за симы соватей в самом раю позавидовали бы мне. Ну тогда становись на моё место, а мы посмотрим на твою торговлю и барыши. Кирюша неодобрительно хмыкнул, глянул в лес, кивнул головой старику. И размахивая долблёночкой, словно кодилом, засеменилса двора, да всё корил себя по дороге. И на какую-то бочечку мёда не разжился, и Еринки не увидел. А голос её будто слышал: "Эх, Кирюшка-Кирюшка, не рыба-не юшка". А разве ж не так? К дедушке подошла Ирина. "Что приходил этот собачник?" А кто его знает, зацепился за меня, думал о тебе. Он очень хотел встретиться. Пусть он слепой годиной встречается. В далеком поле неохотно поднимается еще дремотный месяц и начинает выверевать облака, что уснули на краю земли. В стороне снова натужно загудели бомба возы, а возле ставка заржали кони. Иди, дитя, домой, потому что уже смеркает. А почему вы гоните меня? Может, кто-то должен прийти к вам? Не прийти, а приехать. Елина встрепенулась. А кто? Тайна. Уже и со мной вы начали скрытничать. Может, партизаны? Старик смотрит на луну и неохотно отвечает. Не такая и тайна для своих, но тебе не надо быть здесь. Приедут люди вывозить ульи. Завтра на пасеке не останется ни одного пня. Теперь поняла, что оно и к чему? Не совсем. Беда принуждает что-то делать. Так вот и отдам ульи под расписку надежным людям, а когда вернутся наш, тогда снова соберем пасеку. Вот и все мои тайны. А вам за это ничего не будет, а поживём увидим. Ой! Еринка обеими руками обхватила дедуся, прижалась к нему. Ну чего ты, маленькая, большой рукой прикрывает её плечо, на котором дремлет вышитая калина. Берегите себя, дедусь. Постараюсь. Хотя и хорошее место облюбовал себе на кладбище, да не очень тороплюсь туда. Бигги. Он уже в долине подводы скрипят это ко мне. Когда Иринка выбежала на стёжку, что вела к приселку Пасечник, вынес из хаты тетрадь и карандаш, потом засветил самодельную свечку, прилепил её к столу и стал терпеливо ожидать гостей. Пусть разведут они пчелиную семейку, чтобы не погубили её псеголовцы. Надо не забыть окропить водой тех пчёл, которые ночуют в летках. В зной и насекомым хочется быть на дворе. Учинит ли завтра скандал магазинник или притворится, что ничего не заметил? И хитрый, и даже умный он, до да рубль раскроил и ум его, и душу